Черт номер шесть. Дмитрий Лапухов. Пластмассовый человек. В шесть лет я решил распродать все свои игрушки и купить на выручку прибор для замены судьбы. Мой дед в тот год умирал в больницу и почему-то от меня этого не скрывали. Все говорили, что ему осталось недолго. И дед, наверное, тоже знал, но все равно мечтал отвезти нас на поляну. Каждое лето мы залезали в его старенькую вечно чихающую Волгу и отправлялись в таинственный загородный лес. Находили там всегда один и тот же открытый участок с аккуратненькой травой, игрушечными маленькими деревцами, крошечными, будто керамическими птичками и захаживающими порой плюшевыми зайцами с глазами-пуговками. Я обожал эту поляну, привозил туда все свои грузовички, солдатиков, самолеты, возводил исполинские базы. Игрушки там словно оживали, делались податливыми и теплыми. Мне чудилось, что оловянная пехота идет в атаку, цокают подковы пластиковых лошадок, мычат резиновые коровы, щелкают кнутами ковбои и пыхтят едким дымком разноцветные паровозы. Мы ставили палатку и жили на поляне несколько дней. Дети с отцом сражались в шахматы, мама пекла в углях картошку и загорало, а я как одержимый играл. По ночам я зарывался в спальник, вдыхал сладкие запахи трав и леса, слушал перекличку керамических птиц, а потом видел удивительный сон. Мои живые игрушки плавились, слипались в разноцветные комки, а после превращались в совершенно невозможные вещи: в гигантских безликих роботов, в титанических говорящих кукол. Они боролись друг с другом, истекали густой, похожей на плавящийся пластик кровью, а победители... Нашептывали мне на ухо невероятные секреты, которые я по утрам послушно забывал. Но один про прибор для замены судьбы я запомнил. В туле-то, когда заболел дед, мы никуда не поехали. Мама стала брать меня с собой на работу, и однажды утром я увидел на остановке, как толстая, неопрятная тетка смотрится открытым ртом на ленивый труд асфальту укладчика. Мы возвращались домой под вечер, и я снова увидел эту тетку на том же месте в неизменной позе. Она опять наблюдала за рождением асфальта, сама себе беззвучно что-то говорила и теребила в руках ажурную авоську. Тогда-то мне и вспомнился прибор для замены судьбы. Я захотел отобрать прожигаемую теткой жизнь и отдать деду, чтобы вновь всей семьей поехать на волшебную поляну. Я представлял, как, сжимая в руках похожий на пластмассовый пистолет-заменитель судьбы, навожу его на тетку, пуф-пуф-пуф, и вот она уже лежит в больничной койке, по-кукольному открывая и закрывая глаза. А дед рулит волгой и лукаво подмигивает мне из зеркала заднего вида. Я сделал бумажный ценник для каждой игрушки. Устроил во дворе распродажу, но ничего не заработал. Хотел повторить на следующий день, но вечером тревожно — Застрекотал телефон, мама ответила, а потом сказала папе. Отмучился. Родители думали, что я ничего не пойму, но я все понял, отодрал от игрушек ценники и прорыдал всю ночь. Оплакивал деда, поляну, мои сны и секреты на веки, оставшиеся среди высоких трав и маленьких деревьев. Утром к родителям пришел организатор похорон. Властнящимся костюмом машинного цвета и изгланцовыми, будто пластмассовыми волосами, зализанными на прямой пробор. Я вышел, поздоровался и заплакал еще горше и страшнее. Много лет спустя я снова захотел прибор для обмена судбами, но теперь мотивы мои были пониже, а помыслы сильно жиже. Меня уволили с работы, а новую найти никак не получалось. То ли невезло, то ли специалистом я был действительно неважным. Сперва я просто слонялся по городу, ходил в кино, смотрел, как играет солнце на хрустальных брызгах фонтана, валялся дома на диване и рассылал резюме. Но шли дни, мне приходили отказ за отказом, а на душе становилось тревожнее и тяжелее. А потом я случайно увидел в интернете страничку забытого приятеля и и страстно захотел обменяться с ним судьбами. Еще в школьные годы я обнаружил, что друзья делятся на две категории. Первых ты приобретал сам в дворовых похождениях, драках и играх. Вторые доставались от родительских знакомых. Странными они оказывались эти дети из второй категории. Часто с ними не было вообще ничего общего, но дружить все равно приходилось. С друзьями первой категории они никогда не пересекались, существовали на параллельных приятельских прямых. Юра Косабутский был другом второй категории. Меня прикрепили к нему. Из-за того, что наши мамы работали на одном комбинате, поначалу я этого назначенного друга недолюбливал, считал занудой и тихоней. Игрушки у него всегда были аккуратно расставлены по полкам, а некоторые заграничные он и вовсе хранил нетронутыми в упаковках. В те дни мне ни за какие коврижки не захотелось бы меняться с ним судьбой. Со временем мы стали общаться получше, но все равно Косабудский оставался для меня другом второй категории. Неудивительно, что после института мы потерялись, и только теперь, много лет спустя, социальная сеть по странной кремниевой прихоти подбросила мне его аккаунт. У меня к тому моменту все стало плохо: после собеседований мне не перезванивали, деньги закончились, жизнь походила на пожелтевший от времени пластик. А вот у Касабудского, судя по страничке, судьба сложилась замечательно. Он управлял бизнесом, сделал жене красивую грудь. Ездил отдыхать, то на Тенерифе, то на Майорку, владел симпатичным BMW. Словом, я позавидовал и захотел поменяться с ним судьбами, чтобы пух, пух, пух, и я в Испании, а ошарашенный Касабудский в моей съемной одножке. Я покрутил страничку и неожиданно наткнулся на объявление о найме сотрудников. Касабудский искал активных коммуникабельных хватких людей. Не сказать, чтобы я соответствовал, но мне показалось, что наше давние знакомство перекроет дефицит достоинств. На аватаре у Косабудского стоял игрушечный подъемный кран, и я решил, что вакансия связана со строительством. Меня это устраивало, так что я быстренько сочинил послание: "Привет, мол, старый друг, нашел тебя случайно, горюю без работы, подсоби". Косабудский написал мне через полчаса, велел завтра же прийти к нему в офис. И я отправился спать, радуясь, что в далеком детстве у меня образовался такой зануда друг второй нижайшей категории. Ночью мне впервые за много лет приснилось что-то огромное, обволакивающее, пластмассовое, шепчущее на ухо, секретное, страшное и чужое. А проснувшись, я на мгновение уловил в сочащемся из окна бензиновом перегаре ускользающую сладость лесных трав. И мне отчего-то стало пугать. Грустно и тревожно. Я почему-то ожидал, что это будет небоскреб из черного стекла, наполненный бегающими по этажам красивыми секретаршами с воздушными именами вроде Беллы или Дианы. Но оказалось, что офис Кособутского скрывался в недрах бывшего дома быта. Я заблудился в сумеречных переходах, и мне любезно помогла уборщица, восхитительно круглая женщина. называвшееся пахнущим старым комодом и оладями именем Нюра. На нужном кабинете не оказалось вывески, только номерок. Я постучал и зашел. Кособутский сидел за низеньким дешевым столом, на котором не было ничего, кроме ноутбука и какой-то нелепой цыплячего вида плюшевой игрушки. Кособоне, дружище, то есть, прости, Юра, старая привычка. Здорово. Кособутский посмотрел на меня с диковатым прищуром, и я поспешил представиться. Это я, ну, Миша. Вчера помнишь списывались, Миха, брат. Ну прости, я тут завозился сперва и не понял, тысячу лет, а то раздался, как я погляжу. Ну и ты, не тростиночка, ответил я, чуть-чуть расстроившись. Есть такое. Косабутский с удовлетворением похлопал себя по намечавшемуся брюшку. Не голодаем. Слышь, ну выкладывай уже. Чего там, за беда? Я рассказал о своих проблемах, изучая между делом офис. Он оказался небольшим, скудно обставленным. Сквозь грязное окно с облупившейся деревянной рамой, оставшиеся, вероятно, еще с тех времен, когда здесь трудились рядовые, дом бытовские портнихи тускло сочился свет. Вдоль стен стояли шкафы с мутными стеклянными дверцами, через которые просматривались разномасленные многоугольные предметы. На полу лежал дешевый линолеум в квадратик, покрытый пятнами въевшейся грязи. Все это мало походило на кабинет успешного дельца. Такой себе интерьерчик, да? Кособутский, словно прочитал мои мысли, и его круглобое красное лицо осветила белозубая улыбка. Это потому, что ко мне люди не приходят. Наоборот, я к ним прихожу. Ну, не конкретный я, а мои сотрудники. Юра, а ты в строительстве? Да каком строительстве? На хрен а мне это все. Там грязь страшная, менты депутаты. А у меня маленькое, чистенькое дельце, и даже на икорку хватает. Я, в общем, выкупаю игрушки мертвецов. Мне потребовалось время, чтобы сообразить. Кособутский не шутит. Померает, допустим, дед, а у него в серванте куколки там, фигурки разные стоят. Он их с детства хранил. Или на антресолях игрушки какие-то валяются, грузовички и всякие конструкторы. Вот я их и выкупаю. Знаешь, как много после умершего человека хлама? «Живёт себе бабуся, спит напротив книжного шкафа и не знает, что в нём редких книг на пару миллионов. Помирает, и тут же люди суетятся». «Не понял, а как вы узнаете, что вот подоспел момент, когда гроб выносят?» «Нет, конечно». Кособуцкий опять заулыбался. «Понимаешь, Миха, смерть — это бизнес». Ненужная бабка представилась и получаса не проходит, как кто-то, врач-скорый, мент, санитарка из больницы, сливает об этом инфу. «Вам?» «Да ты чего? Куда нам?» «Похоронкам? Ну, похоронным агентствам. Там такие суммы крутятся, что люди из бабок могут дома строить. Из бабок на бабках. Так вот, человек из агентства может дальше передать инфу кому-то еще». Книжникам, например, или тем, кто по ювелирке, антиквариату. Сейчас, то есть, у вас есть знакомые агенты, которые сообщают вам, что кто-то умер и можно ехать. Знакомые, бля. На деньгах они моих сидят. В тележку, черик, адресочек. Я в ответ черик, переводик. Дальше пробиваю, что за квартира, давно ли в собственности, если все окей, отправляю человека. Прорасчитываю так, чтобы он шел после похоронника. Некоторые из похоронных те, что поумнее, даже любят, когда после них мои ребята подъезжают. Скорбящий не успевает переварить, чего похоронник навешал. Плюс игрушки — это обычные теплые детские воспоминания. Человек плывет и уже особые не думает, сколько ему сверху за гроб накинули. А почему нельзя выкупать игрушки, пока люди еще живы? Миша, это азы. Потому что живой человек склонен свой хлам переоценивать, особенно если он его десятилетиями копит. А хлам мертвеца, наоборот, всегда недооценен. А если сказать что-нибудь там вроде: в эту игрушку будет ребенок играть и покойного добрым словом поминать, то тебе еще и благодарные останутся. Догоняешь? Ух, Юр, как ты пованивает это что ли? Где пованивает, Миша? Кому будет хорошо, если мешок с вещами вынесут на помойку? А тут мы и человеку денежку дадим, мы сами заработаем. Все в жире. А почему игрушки? Почему не одежда, например? Ну какая одежда, Миша? Наша поляна, бабки из хрущевок, инвалиды всякие, нищета. Откуда у старухи с пенсии в десятку Гучи? Она разве что за внучкой толстовку с гражданской обороны донашивает? Конечно, есть дело, кабы шкафы от лакшири ломятся, но это вообще другой уровень. Там смерть стерегут очень серьезные люди. Кособутский замолчал. Я тоже сидел тихо, придавленный открывшимся передо мной миром посмертного мародерства. За дверью что-то влажно шелестело, и я догадался, что это моя новая знакомая Нюра моет полы. Мысли тут же помчались по гнусному маршруту: хранятся ли у нее на антресолях старые игрушки? Что с ними станет, когда Нюра умрет? Кособутский по-своему истолковал мое молчание. Вот скажи мне, Миша, где твои детские конструкторы и остальная фигня? Я сразу же вспомнил дедову полену. Перед глазами замаршировали оловянные пехотинцы и поскакали на конях пластмассовые ковбои. Не знаю даже Юр, выкинули наверное, когда я съехал, а может отдали кому-то. То-то и оно. А там прикинь, мог быть какой-нибудь солдатик, за которого сейчас тысяч двадцать легко отвалит. Я вот, кстати, собрал коллекцию из детства. Косабутский обвел рукой помещения и до меня наконец дошло, что за мутными стеклами шкафов прячутся игрушки. Вот тебе испытательное задание. Найди самое ценное в телефоне лезь. Справишься, все, работа твоя. Я не решительно встал, подошел к одному из шкафов и открыл стеклянные дверцы. Смелее! Подбодрил меня Косабутский. У нас нужно уметь чувствовать. Как бы, знаешь, ну тром выбирать. Посмотрел на игрушку и понял, что она... Изменит твою жизнь. Из шкафа на меня грустно торащились крупный мишка с бантом и полистероловый буратино со злодейски насупленными бровями. Рядом стояли полуметровый товарный состав, точенный деревянный вертолет с прикрепленной к носу тесьмой и набор из небольшой пушки и шести металлических солдатиков Отечественной войны двенадцатого года. Я почему-то сразу представил, какие поединки они могли бы устраивать на дедовой поляне. Злой Буратино прыгал бы на солдатиков с вертолета, в вагончиках перевозили бы раненых, а Мишка с бантом громогласно ревя бросался бы на защиту своих стальных друзей. А после ночью они все слепались бы в гигантскую фигуру с испаллинскими пуговичными глазами и... Солдатики так себе, поздняя, острецовская фабрика, материал дряной, совсем хрупкий, подсказал Кособутский. Я почувствовал, что он говорит теперь с новыми интонациями, немного взволнованно, но с явным удовольствием. Ему нравились игрушки, он гордился тем, что в них разбирается и на них зарабатывает. И если мне действительно нужна была эта странная работа, следовало прямо сейчас брать быка за пластмассовые рога. Я подошел к другому шкафу. В нем лежали красный пистолет, золотая рыбка со светло-голубыми водянистыми глазами и сильно потрепанная, с дырками на сгибах. Поле настольной игры большое космическое путешествие. Из веселых картинок, пояснил Косабутский, хотя здесь мне не требовалось подсказок. В детстве у меня тоже была такая игра. Как-то раз я взял ее с собой на поляну, но ночью прошел дождик, и на утро от поля остались лишь растекшиеся по траве бумажные обломки космолетов и кусочки тел инопланетных воинов. Я убедил себя тогда, что все эти космические рыцари, крокодилы и стальные акулы ожили во тьме, бились и разодрали друг друга вошмётки. Я ходил от шкафа к шкафу. В одном из них меня поразил гранатомётор ПГ-7, выглядевший совершенно настоящим. В другом набор разноцветных индейцев, среди которых особенно выделялся сидящий в неудобной позе воорсть с безумными, закатившимися глазами и зажатой в руке курительной трубкой. Я смотрел на все эти фигурки, пистолеты, машинки и конструкторы с досадой думал, что не могу даже приблизительно понять их ценность. А потом я увидел подъемный кран, в точности такой, как на аватарке у Косабутского. И в голове ярко полыхнула догадка, почему бы коллекционеру не использовать вместо фотографии свой самый главный экспонат, Юра, вот этот кран, мне кажется. Ах ты жук! воскликнул Косабутский. По картинке моей догадался, да? Ну молодец, варит котелок. Ну чего, как обещал, работа твоя. Я понятия не имел, во что одеться на первый выезд. Требовалось что-то траурное. Я порылся в шкафу и попытался вспомнить, как выглядели похоронные агенты из моего детства. Тот, что приходил к нам после смерти деда, и другой, устраивавший похороны папы. Отец умер нелепо. Он как-то вызвал, что в наш детский мир привезли настольную электромеханическую игрушку за рулем. Я не совсем понимал, что это такое, но папа читал про нее в журнале и очень хотел достать. За окнами уже стемнело, моросил безнадежный осенний дождь, но отец помчался в детский мир как угорилый. Успел купить, а потом переходил дорогу возле нашего дома и его убила потерявшая управление машина. Эту смерть я никак не мог принять. Когда ушел дед, меня точно разорвало, и из образовавшихся прорех потекли бесконечные слезы, боль и обида. Но дед умер понятно, старым хворым и в больнице. Отец катастрофически неправильно. Как можно умереть в тридцать два года? Как можно умереть, зажав подмышкой игрушку? Как можно умереть в пятидесяти метрах от своего дома? Мозаика этой смерти не складывалась в моей голове. Я не понимал, за что и на кого мне обижаться. Бестолково спрашивал у мамы, что случилось с за рулем, разлетелись ли по дороге игрушечные машинки и собрал ли их кто потом. Представлял отца поломанной куклой в черной картонной коробке. Инаотрез отказался идти на похороны, не желал видеть, как навсегда прячут эту коробку в земляной шкаф. Позднее мне много ночей подряд снился странный сон. Я слышал звонок в двери и понимал, что отец наконец-то вернулся. Он приносил маме огромный с нею размером букет могильных пластмассовых цветов, а мне игру за рулем. Не такую, как в журнале, всего с одной машинкой и не на магните, а на длинной пружинке. Еще в наборе была фигурка пешехода. Ему полагалось, оттягивая пружинку, сбивать машиной с невероятно громким щелчком. За окнами менялись сезоны, шли годы, а мы все стреляли пружинкой. Мама смотрела на нас, улыбалась. Старел и что-то нам тихонько бормотала. И вот у нее не лицо, а череп из щербатого желтого пластика. Вот ей уже нечем на нас смотреть, но она все равно складывается костянными челюстями и тихо ими щелкает. Агент, занимавшийся погребением отца, носил черные джинсы и коричневый кардиган. Я решил позаимствовать этот скорбный образ, а прическу украл у дедушкиного похоронщика. Залезал волосы на прямой пробор, посмотрел в зеркало. Получилось уважительно и траурно. Кособутский выделил у меня для пробы холодный заказ. Холодными в конторе назывались визиты к часто переезжавшим или к живущим на съемных квартирах семьям. Такие люди редко таскают за собой хлам, и вероятность добыть у них ценное была невелика. Но для проверки сил они вполне годились. Кособутский заранее разъяснил мне экономику предприятия: я компенсирую траты и даю комиссионными четверть от маржи. Если вдруг у тебя какие-то хитрые мысли в голове забродят, то лучше трижды подумай. У нас нет устоявшегося рынка. Кому-то и голимый наводил нормально, кому-то копия на 3D-принтере. Но у меня уже большая база людей, которым нужна только аутентичная игрушка из детства. Если в хорошем состоянии, без трещин и сколов, то меньше, чем за тысячу, не уйдет. Есть игрушки, которые я из-за десятку легко продам. Однажды серьезному человеку из роснефти коллеги искали в подарок старые игрушечные бензовозы. Я тогда триста косых поднял, при том, что ни одной редкости в наборе не было. В общем, ловить клиентов, договариваться с ними, даить их – это мое дело. А твое – добывать игрушки. Потом Кособутский скинул мне циклопический файл с описаниями наиболее ценных лотов, предупредив, что часть инфы уже устарела. Я в муках одолел тысячу страниц, почти ничего не запомнил и решил положиться, как и рекомендовало начальство, на интуицию и смекалку. Так что на холодный заказ я ехал условно-траурным, условно-компетентным и, безусловно, не понимающим, во что вообще ввязался. В подъезде было темно и пахло кошками. Я подумал, что, обоссав квартиру и резиновый коврик перед дверью, кошка случайно становится бессмертной. Похожие стремления, желание вплестись в вечность, есть у графитчиков и резчиков матершины на партах и скамейках. Но настенную живопись закрашивают, парты и скамейки меняют, а вот моча остается с домом навсегда. И даже через полсотни лет, когда сменятся несколько мурчащих поколений ноты запаха, самые первые кошки все еще будут звучать во тьме обветшалого подъезда. Я топтался у двери и никак не решался постучать – Не своевременно припомнил, как провалилась игрушечная распродажа, которую я затевал ради спасения деда, и испугался, что снова облажаюсь. А потом вдруг в мои легкие ворвалась сладкая травянистая свежесть, словно я на краткое мгновение перенесся на поляну. Нерешительность, пронзительный дух подъезда, страх — все тут же оставило меня, и на освободившееся место волной хлынуло ожидание чего-то важного и очень большого. И я со всей силы... Заколотил по двери. «Зовите меня тетей Риммой», — говорила крошечная, бледная старушка, покачивая пучком седых волос на затылке. Тетя Римма походила на чуть побитый ветром одуванчик. Она осторожно и очень тихо выдыхала слова, будто боялась, что резкие порывы фраз могут рассыпать ее и разнести по ветру. «Петя уехал уже. Как он там без меня будет?» Мы же за шестьдесят пять лет дольше, чем на денёчек, не расходились. Каждое утро я целовала его в щеку, а он меня называл Римченок. Это как Голченок, понимаете? Кто его там поцелует? Завтра утром. Я сначала решил, что произошла ошибка и здесь никто не умер, и только потом понял, что старушка говорит про покойника. Я очень и очень вам соболезную, тётя Рима. Я прижимал руки к груди, краснел, потел и чувствовал себя законченной тварью. На работе его всегда выделяли. Петя, да у тебя золотые руки! Как меня называл, знаете, Ремчонок, так он звал Петя мой. Как же он будет теперь? Я ведь каждое утро... Она все говорила и говорила, я кивал и не знал, что отвечать и как продолжить путь к игрушкам. Потом я встал, нервно взлохматил прилизанные волосы и зачем-то подошел к окну. «Ох, стекло такое грязное!» — сказала тетя Римма. «Там мухи-какашечки расклеили. Я помыть его теперь боюсь, а то вдруг не удержусь и выпаду. Петя всегда мыл. А знаете, как он меня называл?» «Хотите я вам окно вымою?» — предложил я, чувствуя, как меня окончательно уносит с курса и утягивает в воронку безысходности. «Хотите я вам окно вымою?» — предложил я, чувствуя, как меня окончательно уносит с курса и утягивает в воронку безысходности. «Ой, не надо, не надо. А вы что, тимуровец?» «Нет, нет. Я тут же уцепился за эту соломинку. Я, тетя Рима, покупаю ненужные игрушки». «Игрушки? Откуда у нас с Петей игрушки? Мы бездетные, одинокие мы. Я Петеньку каждое утро целовала, а он мне все римчонок, римчонок». «Понял. Спасибо». Ответил я и решил, что сейчас же уйду, позвоню к Особудскому и скажу, что никогда больше не стану заниматься этими позорными, бесстыжими, чудовищными делами. — Только вот птички есть. Старушка неожиданно поднялась с кресла, маленькими шажочками пошла к серванту, отворила дверцу с непроницаемым из-за слоя пыли стеклом, и я увидел среди затейливых чашечек и блюдец, выстроившихся в ряд глазурованных керамических птичек. Все они стояли, задрав головки и широко распахнув клювы, будто ждали, когда их покормят. Меня словно тряхнуло током и на мгновение выкинуло и из этой квартиры, и из времени, и мира. Я сидел в высокой траве на дедовской поляне, а надо мной пархали и распевались точно такие же птички. Они были живыми и вверткими, но выглядели неправдоподобно керамическими. Вы, вы продаете? Выдохнул я, мгновенно возвратившись с наполненной птичьим перезвоном поляны в тихую комнату. «Не знаю даже. Деньги нужны на Петю. Все дорого теперь. Кто его завтра утром поцелует? Петеньку моего». «Десять тысяч. Нормально?» — спросил я. Я вышел из подъезда, жимая в руках пакет с птичками. рубашка под кардиганом взмокла по ушам колотил уличный гам слепило яркое солнце и от всего этого у меня потемнело в глазах я пошатнулся едва устоял на ногах а потом вдруг почувствовал на себе тяжелый взгляд их было двое толстый и тонкий тонкий походил на длинный могильный крест на который набросили плащ я подумал что в такой одежде наверное очень жарко но на лице тонкого не было ни дорожек пота ни испаренной наоборот чудилось что он зябнет Второй, толстый, был низеньким, с покатыми плечами и колокольно расширяющимся к низу телом. Мясистое, гладко выбритое лицо толстого блестело жиром. Казалось, что раскормленную свинью зачем-то нарядили в пиджак и научили ходить на задних ногах. Они оба заинтересованно смотрели на меня, и я, оробев, отвел глаза. Поспешил, прижимая к груди пакет с птичками, на остановку, и всю дорогу боялся обернуться, чтобы не наткнуться вновь. на эти жесткие, обжигающие, как плети, из ржавой проволоки взгляды. В автобусе мне стало неловко, чего я так и испугался. Неприятных мужиков в разгар дня неподалеку от засиженной мамочками детской площадки. Стараясь отвлечься от стыдных мыслей, я стал разглядывать добытых птичек. Потом звякнул телефон и я увидел сообщение от Косабутского: как успехи, Миш. Я снял всю глазурованную стайку, отправил фотографию и принялся прикидывать. Сколь велики окажутся птичекомиссионные! Завибрировал телефонный Кособутский и довес от смеха спросил: "И сколько ты, Миша, за этот курятник выложил?" По его голосу я понял, что напортачил. Мечты о комиссионных посыпались керамическими осколками, и на душе сделалось неуютно. Пять тысяч! На всякий случай солгал я. Ох, Миша, Миша, эти ты понимаешь, они вообще не игрушки. Такие штуки называются птицами для пирогов. Или еще держателями корочки? Чего? Какой корочки? Ну, вот этих твоих птиц ставят в центр пирога, чтобы приготовки у них из клювов пара отводился. Они корочку поддерживают, и начинка не выкипает. И что они не стоят здесь 10... пяти тысяч? Упавшим голосом уточнил я. Эти нет. Каждый рублей по двести цена. Кособутский помолчал, словно что-то обдумывая. Ладно, не горюй, первый блин комом. В твоем случае пирог. <с> Компенсирую тебе эту пятерку в счет будущих успехов. А воробья в себе оставь на добрую, бля, память. Автобус подпрыгивал на колдобинах, а меня потряхивало от стыда. Трусливый побег от толстого и тонкого, просаженные в пустую деньги компенсации из жалости от Кособутского. На секунду мне захотелось вернуться к тете Риме, отдать ей керамическую стайку и забрать уплаченное, но я подавил этот стыдный порыв. Потом достал из пакета птичку, повертел в руках, посмотрел в ее нарисованные глаза и раскрытый клювик, и успокоился. Вспомнил, что купил их, пусть и со страшной переплатой, из-за дедовой поляны. Дома я расставил птичек на тумбочке возле кровати. В красноватом свете ночника казалось, что они выстроившись полукругом заувывно тянут своими распахнутыми клювами молитву неведомому Богу. Я проснулся в неясной тревоге. Вокруг клубилась тьма, и мне представилось, что я туристическая мумия, погребенная в ветхом спальнике посреди леса. Я не сумел пошевелиться, потому что умер и утратил этот навык, мог лишь слушать, как сквозь толщу нейлона свирельно свистят птички. Потом вернулось зрение, я увидел, что каждый опускает из клювика пар, который собирается под потолком в плотное, будто вылепленное из мягкого пластика облако. И на этом облаке, как на форзаце приключенческой книги, приступают очертания карты с проложенным маршрутом. Я с тревогой подумал, что не имею понятия, куда ведет пунктирная дорога, и тогда злой, скрежещущий, словно заводной ключ внутри испорченного механизма голос рассказал мне на ухо, что это путь к забытой дедовой поляне. На утро я не мог понять, действительно ли просыпался ночью или это был кошмар, а потом увидел, что по каждой из птичек через все керамическое тело от клюва до массивных лапок пошла одинаковая извилистая трещина, и выглядела она точь в точь, как маршрут на карте из моего сна не сна. На следующий день Косабудский дал мне еще один холодный заказ. Снова был вонючий подъезд, разбитые почтовые ящики, изрисованный лифт, квартира мертвого старика, будто впитавшая в себя его долгую густую жизнь и теперь выплескивающая ее пятнами на обоих. Я ушел с заказа со странной игрушкой катания с гор, длинной двухэтажной горкой с заводным механизмом. По горке кругами ездили маленькие желтые саночки с налепленными сверху уродцами из карбалита. Игрушку вместе с коробкой мне отдали за три тысячи рублей. Я прикинул, что если Косабутские откажут, то просто продам ее за любые деньги в интернете и окончательно завяжу со всем этим мародерством. Но Косабутский был в восторге. Я чувствовал, Миша, что ты прям создан для этого. Помню же, как ты мне в детстве травил байки про свою поляну и оживающие игрушки. Горячечно кричал он из телефона. Сейчас, да еще раз фотку посмотрю. Бля, да просто нулячие с коробкой, с инструкцией. Ты понимаешь, что даже Козыная она легко за сорок ушла бы. А в таком состоянии я и семьдесят слуплю. Дорогой ты мой, Миха, считать умеешь? Четверть от семидесяти. А я еще и округлю в честь удачной сделки. Ты, брат, за полчаса себе двадцатку сделал. Двадцатка радовала душу. Перед глазами, как в холейдоскопе, закрутились все нужные и не очень вещи, которые можно на нее купить. Потом я стал подсчитывать, сколько денег заработаю такими темпами к концу недели, месяца и года. В голове сделалось легко и пусто. Я бы, наверное, совсем уплыл в мир грёз на лодке фантазии, если бы не жучок сомнений. Здоровый тихо ие, точащий. Сквозь выеденные прорехи сочился птичий пар, на котором приступал маршрут на дедову поляну. Вечером я получил горячий заказ, и этот выезд стал мучительно тяжелым. Меня встретил пьяный старик с висящим на поясе мочеприемником. Большая четырехкомнатная квартира оказалась завалена жутким хламом. По стенам кочевали тараканы, дно ванны покрылось бурой гнилью, некогда белые шторы походили на простыни ходящего под себя больного. Я вышел от старика морально надломленный, зато с коробкой полной заводных медведей. Выглядели они скверно, растрепанные и грязные, с треснувшими глазами, отвалившимися язычками, болтающимися конечностями. Один из медведей держал в лапах искиму, другой переломленную пополам балалайку, третий красный бочонок, четвертый толок что-то в ступке, а пятый не держал ничего, а просто стоял в жуткой позе, будто неведомая сила переломила ему позвоночника, заставила танцевать. Механизм не работал ни в одном из мишек. На выходе из подъезда мне повстречались двое, не тонкие и толстые, другие на то же, словно испускающие за гробные вибрации. Я и раньше замечал людей, на которых посмотришь и сразу знаешь, что он не может работать инженером или врачом, даже игрушки за покойниками вряд ли покупает. Такой человек это чувствуется нутром, рептильным мозгом, покойников скорее производит. По счастью, опасные люди не обратили на меня внимания и просто зашли в подъезд, оставив за собой невнятный шлейф тревоги. Я сел в такси, теперь мог себе это позволить, и отчитался по телефону перед Кособутским. Особой радости медведи у него не вызвали. Это игрушки Ленинградского завода металлоизделий, очень популярные в семидесятых были. До комплекта, кстати, не хватает еще такого медведя малютки с детской бутылочкой. В общем, с оригинальными коробками исправные они кусков по пять-семь каждый стоят. Но тут почти лом, драные все, с поломанными механизмами. По тысячи полторы может уйдут чисто как доноры для реставраций. Много за них отдал. Я заплатил за медведей пять тысяч. Я остался при своих. Видимо, чуть я на великие игрушки во мне пока так и не проснулась. Кстати, тут еще такое дело, продолжил Кособутский. Ничего страшного, но сообщаю, чтобы знал. Мне тут один прикормленный мусорок звонил. Ты вчера помнишь на холодный к бабке ездил, у которой птичек взял. «В общем, она окочурилась». «Как окочурилась?» -ко — не понял я. «Да ты не ссы, на всякий случай тебе сообщаю, вдруг как свидетеля потом спросят. А то я хер знаю, что там по их протоколу положено. Бабка эта окна мыла и навернулась. Башкой об асфальт. Все в смятку». Я вспомнил тетю Римму, галчонка-римчонка с нелепым пучком седых волос. В горле встал ком. Но тут в памяти молнии сверкнуло еще кое-что. И я сказал Кособутскому убежденно. — Не могла она, Юр. Она вообще окна не мыла. Сама мне говорила, что слабенькая и боится выпасть. — Ну, значит, правильно боялась. — Да нет же. Она бы точно и не стала, понимаешь? Я тебе не рассказал, но тогда у подъезда встретил двух странных мужиков. Толстого такого, как колокольчик, и тонкого. Жуткие они были. Что если... — Так, Миша, слушай сюда и запоминай. Голос Кособуцкого стал очень серьезным. И в нем что-то тоненькое, как натянутая струна, задребезжало. Если на заказе видишь таких, ну как ты и сказал, жутких людей, они парами обычно, то все бросай нахер и сваливай. Не смотришь на них, не говоришь, упаси бог, просто разворачиваешься и делаешь ноги. Да кто они такие-то? Смотри, Миша, мы следим за игрушками мертвых, книжники за книгами, а есть люди, которые посут квартиры. И для них горячий заказ, когда человек остается совсем один, без родственников, зато с зеленкой на руках. «Не понял. А что менты? Прокуратура какая-нибудь?» «Там обычно в курсе большие люди в доле. Раньше и наших, и похорон их, бывало, просто так калечили за то, что подвернулись. Сейчас в другое время как-то цивилизовалось все. Нас игнорируют, мы стараемся не отсвечивать. Но、ну、и с клиентами они теперь чище работают, кому-то содержание дают». Кого-то в Пенсионат вроде устраивают, не убивают, не отжимают по беспределу, договора пишут. Иногда, наверное, случаются эксцессы, но тут наша дело сторона. Ты вообще запомни, увидел таких ребят сразу сваливай, усек. Разговор оставил гадостное ощущение. Больше не хотелось воображать графики с растущими доходами. А когда я расплачивался с таксистом, почувствовал, что деньги в моих руках густо попахивают падалью. Дома я расставил медведей рядом с птичками и заметил, что у одного из них потрескалась белая краска на кромке пасти. Казалось, что он взбесился и пустил пенистую слюну. Я долго лежал, всматриваясь в мертвые медвежьи глаза, и с тоской размышлял о том, что будет после меня. «От белой краски останется пена», — думал я. «От кошки запах, впитавшийся в подъезд мочи, а от меня?» «Список игрушек, которые я выманил у несчастных стариков». Я проснулся от ощущения, будто что-то давит мне на грудь. Открыл глаза и увидел, что это тот самый медведь, парализованный в жуткой позе с пенной напасти. Я с трудом его поднял, он словно стал десятикратно тяжелее, поставил обратно на тумбочку. И в этот момент его туловище лопнуло, и через рану в плюши поболели прессованные опилки, и от них сладковато пахло тайной, задхлостью и лесом. А пилки сыпались на пол и создавали такой же рисунок, как и тот, что шел потреснувшим фигурком птичек. И мне почувствилось, что я не существую, что мною просто ходят в настольной игре вроде большого космического путешествия, что сейчас я стою на клетке, приказывающей продвинуться по стрелке на дедову поляну, а я все никак не могу взять это в толк, потому что не читал инструкцию к жизни. И как только я это понял, мне вдруг стало как-то торжественно, правильно и легко. Я вскочил с кровати, одоскал в шкафу рюкзак, свалил в него птичек и медведей, как в детстве, когда перед поездкой на поляну собирал все свои игрушки, спустился по ступенькам подъезда великанскими шагами, в круглосуточном ларьке купил бутылку воды и вызвал такси. Поездка до пригородной остановки и пеший путь через лес слились в кашу. Я будто засыпал на несколько минут и снова просыпался, чудилось, что меня тетю Риму косабутского старика с мочеприемником, родителей деда растапливает в многоцветную массу. Потом из нас вылепляют странные предметы: двухголовых солдатиков, пистолеты изогнутой формы, деревья с плетущимися по земле руками ветками. И все мы в одном игрушечном наборе. Нам всем хорошо, тепло и дружно. А сквозь дыру в коробке небе за нами по-отечески наблюдает испалинский пластмассовый глаз. Я пришел в себя ночью на поляне. Все было как в детстве: такие же пахнущие сладостью травы, маленькие деревца, перекрикивающиеся птицы. Я подумал, что вот, сделал шаг по игровому полю, перешел на следующую клетку, дедову поляну и должен получить новые инструкции. Но инструкций не было. Только деревья, звезды в небе, запах леса. Я полежал на земле, разгрыз сладкую травинку, послушал ночь и начал засыпать. Вдруг мои уши уловили шорох, и через мгновение я опять ощутил на груди давящую тяжесть. Вывалился из сна и увидел, что на мне сидит небольшой заяц, похожий на плюшевую игрушку. Его пуговичные глаза смотрели странно, одновременно жертвенно и злобно. Я подумал, а не может ли он разорвать горло человеку. И заулыбался. А потом увидел, что у зайца по морде пузырится чудная, будто нарисованная пена. Захотелось встать. Но ничего не вышло. Я был словно маленькая фишка, которую пришпилило магнитом к железной игровой поляне. Полез рукой в рюкзак, намереваясь достать бутыль с водой и сбить с себя зайца, но случайно зачерпнул в ладонь несколько птичек. Птички в руке мгновенно нагрелись, и мои пальцы стали в них немного утопать, точно в потаившем пластелине. А потом птички ожили. Они тихонько завыли, словно отпугивающие злых духов. Филимоновские глиняные свистульки и принялись голодно стучать клювиками по моей ладони. Сперва было щекотно, но вскоре частота и сила поклевок увеличились, стало больно, и вот тогда я и убедился, что сплю. В обычной жизни я бы просто стряхнул с себя обешенного зайца. Керамические игрушки не могут клевать до крови. Да и сам я никогда не сорвался бы посреди ночи, Бог знает куда с одним только рюкзаком. Успокоившись. И, приняв правило сна, я разжал ладони, птички полетели. Сперва они неуверенно набирали высоту, но, освоившись, вдруг синхронно нырнули вниз, словно сбитые истребители, а потом врезались в сидящего на мне зайца. Я вскочил, с груди на траву сорвался плюшевый комок с торчащими керамическими занозами. Заяц заверещал, и я увидел, как птички клювами принялись выдирать из его тяльца сперва клоки меха, а после и куски мяса. Через мгновение заяц затих, перестал отбиваться и конвульсивно задергал лапкой. Одна из птичек тем временем бурила дорогу в его животе, глухо чирикая из парной трубухи. Другая клевала затянутые повалокой глаза, а потом вдруг наступила тишина. Свистящие мучители отвалились от растерзанного трупика и стали обычными керамическими игрушками. Изуродованный, будто сбитый на полном ходу машиной заяц растекался по изумрудной траве красной кляксой. Все произошедшее было жутким и нелепым, словно в пластилиновую ворону любимые мультики детства внезапно добавили макабра. Не покидало ощущение, что это был обучающий спектакль, кровавая инструкция на тарабарском языке, что наконец-то раскрылись секреты, которые нашептывали на этой поляне из полейных снов. Меня, малолетку, тогда ими просто дразнили или к чему-то готовили, а сейчас? А что было? Сейчас? Я проснулся ранним утром, потянулся, вдохнул сладкий лесной воздух, пошлепал ладонями по тяжелой от росы траве, умылся, встал, окинул взглядом дедову поляну, понимая, что вижу ее в последний раз, надел рюкзак. Вымоченная в росе рука чуть-чуть соднила, я посмотрел на нее и увидел ряд кровящих ранок. А потом, шагая, я едва не споткнулся о чудно изогнутый скелетик, будто бы отлитый из желтого пластика. Домой я добрался к обеду. Хотел принять душ и поспать, но телефон истерично задребезжал, и Кособутский в тот момент он показался мне существом из чужого мира выдал новый, горячий, нет, по его словам вулканический горячий заказ. Умер бывший директор завода Плазмас, того самого, на котором когда-то работал инженером-технологом мой дед. К длинному трехэтажному зданию с красными буквами на фасаде у меня с детства было дурное отношение. Я слышал, как мама говорила отцу, что производство отравило деда. А еще на похороны дедушки пришли много давних сотрудников. Они ставили у гроба венки с надписями «От коллег по заводу пластмасс». И этот завод пластмасс был выложен такими же красными буквами, как и на здании. Поэтому мне, маленькому... Трехэтажный коробок завода оказался огромным подписаным гробом, в котором покойется отравленный гигант. Дочь покойного директора, всклокоченная, нездоровая на голову женщина, в перевалку ходила по квартире и вещала непрерывным потоком без пауз. Отберут теперь жилье, как петь дать отберут. Как завод его выделил, так мы тут папа и не приватизировал, а мы с братом просили его. От мамы умерла, брат умер, папа тоже умер, а я что, я одна теперь тоже умирать скоро, ведь никому не нужна. кто бы в квартире, бы свои умереть и не в подворотне. Так что насчет игрушек? спросил я честно, пытаясь подавить жалость и неловкость. Потом добавил, вспомнив урок Кособутского: детки будут играть. Нет игрушек. Не делали на заводе игрушки, делали полужесткие и эластичные, формованные пена, полиуретан и полиуретановые эластомеры и пенополиэтилен, физической шивки, шитые, вспененные полиаллифены и Женщина так монотонно произносила эти непонятные слова, что мне почудилось, будто она читает молитву пластмассовому богу. Вдруг дочь директора, наклонив подобно носорогу большую голову, выбежала из комнаты. Я остался один, огляделся и понял, что вокруг меня руины былого достатка. Все казалось старым, полуразвалившимся и потертым. Женщина вернулась с двумя солдатиками, переделанными в бандитов. В пиджаках вместо бушлатов, с толстыми цепями вместо жетонов военнослужащих, огромными телефонами вместо рации. Женщина протянула мне этих уродцев, и я заметил, что у нее на ладони отсутствовали линии, словно она была целиком отлита из пластины. Опытные образцы, когда преобразовались в акционерное общество в девяносто четвертом хотели запустить производство новых русских игрушек, но вместо дали линию для вакуумформования. Монотонно бормотала женщина. Я не стал дослушивать сунул солдатиков в карман, положил на стол две купюры по тысяче и, не прощаясь, вышел. Лифта в доме не было, я спускался пешком. Из одея на пролет второго этажа увидел на лестничной клетке двоих, не толстого и тонкого, даже не их коллег с предыдущего заказа, но я сразу уловил исходящие от парочки знакомые тяжелые вибрации. Вспомнил совет Кособутского, немедленно уходить, сгорбился, уставился вниз, расфокусированным взглядом и зашагал по ступенькам. Сердце бешено колотилось. Я боялся и стыдился своей трусости. Схерали смотришь, а услышал я прокуренный, но неожиданно раскатистый, почти церковный голос. Поднял взгляд и увидел, что ко мне обращался огромный горбун с серебряным лицом. Вот опять. Не нужно. Попробовал урезонить его лысым, похожим на щетину обувной щетки бородой напарник. Идите, мужчина, по своим делам. А это уже было мне. Не, я говорю, он меня прямо срисовывает. Нормально вообще. Ребой точно сам себя распалял. Его лицо с каждым произнесенным словом делалось злее и краснее. Я жопой чую, он в той хате терся. Мужчина, а правда вы из какой квартиры идете? С хищным дружелюбием спросил у меня лысый. Я запаниковал и назвал первое пришедшее в голову число. И сороковой. Вида у чего несет. Гандон, это первый подъезд, тут нету столько. Да, не увязочка. Скажите, мужчина, что вы делали в квартирке, новоприставившегося? И что-то во мне сорвалось, словно я был игрушкой, с заклинившим механизмом, изломанным медведем с мертвым взглядом, но сейчас... Заводной ключ в моей спине вдруг провернулся и привел в движение тайные шестерни. «Пошли вон отсюда, стервятники!» Я сказал это и ощутил призрачное касание. Будто исполины из моих давних грез встали за спиной и возложили пластмассовые длани мне на плечи, науськивая на бой. Одно мгновение я няжился в теплоте этого рукоположения, а потом... Получив прямой в челюсть, сообразил, что побьют не бесплотных гигантов, но видимого и осознаваемого меня. От следующего удара я сложился пополам и услышал, как лысый проворковал ребому елеемным голосом: «Осломаем, кому и мужчине ручку». Задыхаясь, я перевалился через несколько ступенек, хотел позвать на помощь, но вышло лишь невнятное ступеньня, похожее на свист керамической птички. Я сунул руки в карманы. Нащупал солдатиков и сжал, тщетно надеясь использовать их на манер свинчатки для укрепления кулаков. А потом мне прилетело ногой в живот, я пошатнулся, упал и ударился головой о ступеньку. Перед глазами плыло, мне показалось, что и сам я стекаю куда-то по лестнице. Но меня выдернули из потока, грубо схватили руку и попытались рывком отодрать ее от тела, словно я был разборной игрушкой, потом предплечье придавило металлом, Секунды хватило, чтобы понять. Руку вставили между прутьей в перил. Сейчас ее действительно будут ломать. Я закричал безуспешно, попробовал освободиться и вдруг почувствовал, что солдатики нагрелись и будто стали мягче. Я сильнее сжал кулаки и понял, что передавил. Один из солдатиков хрустнул и развалился пополам. В ту же секунду Рябой выпустил мою руку, отшатнулся и вытаращил глаза. Его рот на мгновение обратился в кривую букву «О». Такую же красную, как на надписи "завод пластмасс", а потом Рябова разорвала по линии пояса на две части и разбросала по лестничной площадке. Лысый с недоумением посмотрел на сгорбленный обрывок напарника. Голубая сорочка на глазах окрашивалась в красный, болтался лоскут кожи с похожим на заводное отверстие гигантской куклы пупком. Из заканчивающегося на уровне паха фрагмента била кровь и вытекали внутренности. Рябое лицо стало подобно посмертной гипсовой маске, а глаза страшно закатились точно у игрушечного вождя индейцев, которого я видел в офисе Кособутского. Вторая половина разорванного, Рябова, висела на перилах у самого окна. Стекло покрывало сеточка кровавых брызг. И я невольно подумал, что покойная тетя Рима наверняка побоялась его мыть. «Как же...» Так, жалобно спросил лысый, нерешительно пятясь. Я ничего не ответил и просто показал ему второго солдатика, а потом, чувствуя, как мои пальцы уютно погружаются в податливую теплую пластмассу, одним движением переломил его пополам. Вот это я задубил, говорил из трубки Косабутский, хотя логично же казалось, раз мужик когда-то был директором завода пластмасс. Значит, мог сохранить какие-нибудь игрушки. — Ладно, фигня, работаем дальше. Сейчас пришлю еще заказик. Я промычал в ответ что-то невнятное и сбросил звонок. Ободранные медведи смотрели на меня счастливыми масляными глазами. Точно паства, на неофита, наконец исполнившего то, о чем давно и настойчиво просил духовный вождь. Птички тоже выглядели неуловимо изменившимися. Из их радостно распахнутых клювиков текла неслышимая, хвалебная песень то ли Богу, то ли пророку и оракулу. Воздух в комнате полнился мелкой пылью, игрушечной святостью, запахами старой пластмассы и резины. Я сидел в кресле и пытался осознать то, что произошло сегодня. Рациональных объяснений не находилось. Массовая культура наказывала обращаться при появлении рационального к толкователю или проводнику. Медиуму, сумасшедшему, Вергилию хотя бы сайту в интернете. Но толкователю под рукой не оказалось. Я был один на один с оживающими в моих руках игрушками, оживающими не для затеи и развлечений, как в кино и детских фантазиях, а для... для чего? Для разрывания негодяев? Для жертвоприношения игрушечному богу? Я протянул руку и обхватил дранное тельце медведя, споломанной была лайкой. Поддержал так несколько секунд, готовый мгновенно разжать хватку, если потребуется. Не знаю, чего я ожидал: что медведь начнет бренчать на своем неисправном инструменте, что он попытается укусить меня беззубым потрескавшимся ртом, или что мои пальцы ощутят подустороннее тепло и провалится в размикающее медвежье тельце. Но не происходило вообще ничего. Телефон громко звякнул, и я кубарем вкатился в реальность. Кособутский прислал адрес заказа, и я, не понимая, что мне с собой делать, собрался, вышел, сел в маршрутку и поехал. Из квартиры клиента я уходил с тяжело колотящимся сердцем. В одной руке я держал большой пакет, в другой розовый игрушечный пистолет с огромным спусковым крючком, похожим на шкуросъемный нож. Руку с пакетом потряхивал от напряжения, будто он тянул над добрых полсотни килограммов, хотя вес улова в нем вряд ли достигал и двух. Это была электромеханическая игра за рулем, точно такая же, как та, что много лет назад купил и потерял вместе с жизнью мой отец. Я ехал в лифте и думал, что между всем этим есть какая-то жуткая связь, растянувшаяся на десятилетия. Дед. Показавший мне волшебную поляну, на которой оживали солдатики и мягкие гиганты, нашептывали тайны «Умер», принеся себе в жертву пластмассе. Отец погиб, когда купил мне настольную игру. Сын, то есть я, теперь тоже нес бремя игрушечных трудов. Мы словно были невольными служителями и мучениками таинственного культа, проводниками непостижимой пластмассовой воли. Додумать эту мысль не удалось. Дверцы лифта разъехались, и взору открылись стоящие в паре метров от меня давешние, толстые и тонкие. Я попытался сделать шаг назад, но ноги подкосились, и я едва не рухнул на заплеванный пол. «Надо поговорить», — непререкаемым тоном сказал тонкий. А я вдруг почувствовал, что пистолет в моей руке раскалился, а пальцем стало нестерпимо больно. Как в детстве, когда мы поджигали полиэтиленовые пакеты, а потом капали с них огнем на макриц, представляя, что устраиваем орбитальную бомбардировку инопланетянам. Иногда в полусражении мы бросались следить за состоянием оружия и огонь поднимался до самых пальцев, намертво прижигая к подушечкам полиэтиленовую корку. Страх покинул душу, и я бездумно наставил на квартирных маратеров игрушечный пистолет. Толстый сладко за улыбался. Тонкий молниеносно дернул руку под плащ, а мне вдруг представилось, что мое смешное розовое оружие идеально подходит для свежевания этого зверья, стройного оленя и раскормленного хряка. И я надавил на шкуросъемный спусковой крючок. Несколько раз плеснуло пластмассовым огнем, словно горящий пакет из моих жестоких детских забав вдруг освоил горизонтальную копель. Макрици, пытаясь укрыться от орбитальных бомбардировок, обычно сворачивались в бронированные шарики, похожие на мячи из настольных игр. Но толстые и тонкие так не умели. Отсекая, точно кулисы финал огненного спектакля, передо мной сомкнулись створки лифта. Я несколько раз панически нажал на кнопку, а они открылись вновь. Я увидел застывших в жутких полупоклонах толстого и тонкого. С них содрала вместе с волосами и кожей одежду. И они теперь напоминали медицинские манекены, демонстрирующие мускулатуру человека. Поверх красно-бурого рельефа шла едва заметная полиэтиленовая пленка, словно ошкуренных толстого и тонкого посмертно подвергли ламинированию. Стоял резкий запах, такой, будто на гриле зажарили стейки, не вынимая из пакетов. Эта вонь въедалась в побелку, подмешивалась в зеленую краску стен. Заглушала пропитавшую подъезд кошачью мочу многолетней выдержки, и я понял, что подарил толстому и тонкому бессмертие. Кто-то вызвал лифт, и он натужно покряхтовывая пополз потросом вверх. Я поспешил выйти из подъезда, чтобы меня не застали возле ажуренных трупов. Снаружи было свежо и ветрено. Я придушился и хотел вызвать такси, но подумал, что глупо светиться там, где совершил убийство. И тогда меня посетила безумная идея. Я залез в пакет, достал похожую на старую дедову Волгу машинку и загрыз рулем. Жал в ладони, дождался, пока она стала немного пластилиновой, а затем провел по предплечью другой руки, словно проехал по поросшему волосинными кустами кожаному бездорожью. Через мгновение во двор беззвучно вкатилась такая же точная машина, но нормального размера. Я влез на заднее сиденье, попутно отметив, что номерной знак растаял, потек и не читается. Шофер со спины напоминал то ли коричневую гору пластика, то ли бесформенного карболитового уродца из игрушки катания с гор. И я порадовался, что не вижу его лица. Машина остановилась ровно возле моего дома, хотя я не перекинулся с водителем и словом. Вообще не был уверен, что он способен говорить. Я поднялся к себе, упал на кровать и крепко заснул. Разбудил меня телефонный звонок. «Юрам!» — сеплым спросонья голосом начал я — На заказе пистолет выкупил и игру за рулем. Вряд ли они особо великие, нету похожего у меня чутья, но Миша, Миша, оборвал меня Кособузский. Забудь нахер об игрушках, надо валить. Я уже всем своим агентам написал, а тебе лично звоню, потому что эти тебя походу в чем-то подозревают. У них четырех человек убили и прикинь, ровно там, где были твои заказы. Какие-то бля разборки в стиле девяностых. Тут никто за нас не вприжется, всех в расход пустят. Я сам прямо сейчас беру жену иду из города, пока не утрясется, Юр. Расскажи мне, где они обычно сидят. Хочешь идти объясняться? Вообще не вариант. У них с двух полевых бригадиров кожу содрали. Кожу, Миша, какие тут объяснения? А все-таки, бля. В общем, они лет пять назад то ли выкупили, то ли отжали завод пластмас. То от самый да. Теперь там офисы управления. Они ж не просто какие-то черные риэлторы. Там солидные люди, группа компаний, владеют жилыми комплексами, торговыми центрами, концертными залами. Я знаю, что ты и мокрицы не обидишь, но они-то не знают. Ладно, сам думай. Вообще-то я устраивал мокрицам буквальный геноцид, — сказал я, но Кособуцкий уже сбросил, как-то вдруг жалобно всхлипнув. Звонок. Я растерянно смотрел на стоящих вперемешку птичек и медведей и не знал, что делать дальше. Спросил. — Мне бежать из города? — Да. Игрушки промолчали. Потом спросил. Сражаться? В душе теплилась надежда, что медведи сейчас разом заведутся и закивают головами, а птички единодушно выдохнут из клювиков певучее «да-а-а-а-а-а». Но игрушки опять промолчали. То ли пластмассовый бог посчитал своего мясного иезуита второсортным вспомогательным устройством вроде керамических и плюшевых служек. То ли он наелся и спал, то ли я вообще все... Неправильно понял. И тогда я сделал то единственное, что подсказала мне интуиция: вышел из квартиры, дождался, пока машинка из за рулем начнет таять в руке, и прокатил ее по запястью. Когда у подъезда остановилось уже знакомое мне авто, я просто упал на заднее сиденье и отдался на волю карболитового водителя. Через пятнадцать минут мы приехали к зданию бывшего дома быта, в котором располагалась крошечная империя Касабутского. Дверь в офис оказалась заперта. Я было подумал, что Касабудский, придерживаясь плана, уже мчит из города в своем красивом BMW, и что скоро он снова станет выкладывать фотографии Стамбула и Майорки, хвастаться бассейнами и безукоризненными грудью жены. Но что-то тревожное сочилось из щели под дверью и мешало мне воображать эту новорижскую посторонь. В конце коридора показалась уборщица. Тетя Нюр! крикнул я ей на ходу изобретая ложь. «Юра тут забыл кое-что, сказал, чтобы ее срочно забрал. Скажите, у вас нет ключей?» «Ой, нету, нету», — сполошилась уборщица. «Ну, настойки у Палыча есть. Сейчас принесу, Мишенька». Я сперва удивился, что она помнит, как меня зовут. А потом сообразил, что и я ее кругленькую, с пахнущим старым комодом и оладьями именем, тоже хорошо запомнил. Нюра никак не могла попасть ключом в замочную скважину. Что-то словно мешало. Но потом все получилось, дверь щелкнула и распахнулась, и мы увидели лежащего на полу убитого Кособутского с зажатой в руке мобилкой. Его изобретательные мозги вытекали через пулевое отверстие вместе с кровью на грязный линолеум, расчерченный квадратиками. А глаза виноватые и блаженно смотрели на шкаф с солдатиками и конструкторами, будто в последнюю секунду Кособутский решил покаяться перед игрушечным богом за стержательское извращение его пластмассового учения. Нюра коротко ухнула, побледнела и зашаталась. Я поддержал ее под локоть. Потом она побежала обратно к охраннику, а я, переступив через кровавый ручеек, подошел к шкафу с игрушками. Полистероловый буратино смотрел на меня из глубины полки с жадной тоской. Я только сейчас разглядел, что на его игрушечном теле нарисованы черные джинсы и коричневый кардиган, а волосы на голове лежат, зализанными на прямой пробор. Буратино словно был агиантом, пришедшим договариваться о посмертной судьбе игрушек Кособуцкого. Я взял из шкафа огромный пластмассовый гранатомет РПГ-7, порылся в кармане и вложил в полистироловую ладошку тысячу рублей. Чуть подумал, достал всю оставшуюся наличку и карточку, на которую Косабудский переводил мне деньги и бросил их насторательно изображавшего Скорп Буратино. Мне даже не пришлось катать по руке машинку. Автомобиль с растаявшим номером сам дожидался меня у дома быта. Я сел на переднее сиденье, повернулся к шофёру, посмотрел в его покрытое трещинами, полустёртое, лишенное глаз и рта карбонитовое лицо и назвал адрес. Я понял, почему перерождение завода пластмасс прошло мимо меня. Внешне здание не изменилось, даже надпись «Группа компаний» на фасаде была выложена такими же красными буквами с чуть кривоватой «О». Фамилия владельца, располагавшаяся ниже, велась нечитаемым каллиграфическим шрифтом. Все это выглядело так, будто... Паразит выел изнутри организм носителя, но сохранил для маскировки нетронутую оболочку, пусть осквернив ее своей ведьминой меткой. Словно осенило меня, кто-то применил на заводе прибор для замены судьбы, пока я доставал из машины гранатомет, все размышлял о том, что игрушка по сути священный символ. Они мечтают на нее молятся, потом ею играют, соблюдая ритуалы с такой искствостью, будто исполняют религиозный обряд. А ведь если что-то тысячелетиями окликать однажды, оно может и отозваться. Я понятия не имел, как стреляют из РПГ-7. Предположил по масс-культурной памяти, что его кладут на плечо. Из здания бойко иноходью выбежали несколько мужиков. От них, как и от толстого и тонкого, лысого и рябого, остальных мародерских двоек ощутимо тянуло смертью. Мне грубо закричали, я проигнорировал. Куда сильнее волновало то, что РПГ... Семь на плече не нагревается и не становится мягким, а мужики уже бежали ко мне, чем-то размахивая и злобно лая. Гранатомет не пробуждался, и я с досадой думал, что игрушка слишком большая и у меня не хватает сил для ее жизни, а потом что-то щелкнуло, будто машинка на пружине и сна, в котором мы с отцом убивали игрушечного пешехода, и я понял, что в меня выстрелили». В груди стало жарко, а потом каким-то невообразимым образом этот жар перекинулся на гранатомет. Щелкнуло еще. Горячая застряла в животе, а игрушка вдруг начала податливо плавиться на плече, словно подпитываясь моей уходящей жизнью. «Да не сдохнет этот гондон!» — завопил кто-то в злом отчаянии. А дальше я принялся остервенело сжать на спусковой механизм, и все слова потонули в громе чудовищных разрывов. Потом я ощутил слюнявый свинцовый поцелуй где-то возле виска, почувствовал, как становится вязкой и дремотной, и мысли начинают подтекать, будто капли пылающего полиэтилена. Гранатомет выпал из моих ослабевших рук, а на плече мне вдруг стали опускаться твердые ладони, одна за другой. Почудилось, что это герои детских снов пришли увидеть, как я справил огненный обряд их пластиковому богу. А ведь тут было на что посмотреть из красивого. Словно отлитого из рыжего поликарбоната снопа пламени выбирался пластмассовый гигант с похожими на исполинские пуговицы глазами. Его шарнирные руки ломали крышу горящего гроба, оскверненного надписью «Группа компаний». Земля ходила ходуном, и в унисон выли, будто тысячи керамических птиц, сирены и люди. А потом на бесформенных лицах, стоящих за моей спиной гостей, Оплавились смазки и проступили морды истрепавшихся игрушечных зверей. Эти звери бесновались, они праздновали то, как вынудили дурачка придать пласты мяса ради пластмасс. Они рассказывали мне скрипучими голосами, что сбившую много лет назад человека с игрой за рулем машину так и не нашли, ведь у нее был растаявший номер. Лековали, что совротили и загубили целый набор, полную упаковку людей, деда, отца и сына, кричали мне визжа, словно заводные гиены, что мир сгорит в реках полиэтиленового апокалипсиса, и напоследок, уверенные, что эти знания уже не применить, издевательски рассказывали, как в действительности играть прибором для обмена судеб. Я страшно расстроился. Выходило, что там, где кончались земные ублюдки, начинались ублюдки оккультные. Первые обманом отбирали у людей игрушки, квартиры, жизни, а вторые души. Я не успел додумать эту мысль, потому что один из дьяменов лизнул мои глаза, и они вытекли полиэтиленовым огнем. Другой подышал мне в уши, и их залило жаром расплавленной пластмассы. Крики, жар, разрывы и огонь мгновенно выключились. Меня стало вволакивать черный кокон теплого ничто. Очень досадно было уходить, понимая, что тебя использовали и обманули, что все важное оказалось выменено на пластиковую мелочь. Но когда от мира вокруг уже осталась точка, похожая на единичку на кубике из настольной игры большое космическое путешествие, я вдруг почувствовал, что могу провернуть свою самую лучшую сделку. Весящие демоны просчитались. Меня... Не требовались ни зрение, ни слух, ни люди для обмена. Юрак Осабудский, мой детский друг второй категории, был бы в восторге. Во мне наконец-то пробудилось чутье на великие игрушки. Я вытянул, согласно обретенной инструкции, указательный палец в слепую направил его, словно крошечный пистолет туда, где буйствовал пластмассовый гигант, и трижды выдохнул умирая. Пуф, пуф. Пуу, а потом с удивлением взглянул на этот потрясающий не пластмассовый мир своими колоссальными пуговичными глазами.